Пять дней спустя космический мозгоед все еще стоял в орбитальном доке при Кршери, хотя у полиции к нему претензий больше не было. «Куда вы присобачить эту фигню?» озадаченно сказал тэд крутя в руках очередную рамку с грамотой за бесценную помощь полиции. «Блин, я уже чувствую себя ее внештатным сотрудником. Лучше б денег дали». «Так далее же вроде. Держи ее ровной улыбайся». «Улыбайся, я сказала, а не скалься». Полина отступила на шаг и сделала несколько снимков на видеофон для мамы. Просмотрела их и сокрушенно покачала головой. Растрепанный, с утра небритый Тед все равно выглядел так, словно не заслужил эту награду, а убил ее законного владельца. «Ну да, оплатили ремонт и все. Я вам премию выпишу», — пообещал Станислав. Благодаря неусыпному контролю Михалычу, ремонт обошелся дешевле, чем по смете, А фрисы, узнав об их проблемах, благородно согласились развести по заказчикам грузы, сроки доставки которых горели так, что команда осталась в небольшом, но приятном плюсе. Кстати, со вчерашнего дня у нас бесплатная и безлимитная центаврианская межпланетная связь на пять лет вперед. Хотя, думаю, уже через год ее начнет вытеснять фриская. «Подлизываются гады», — презрительно заметил тэд «С паршивой овцы...» «Хать байтов клок», — философски пожал плечами Станислав. Клонированный фриский ученый сообщил полиции, что центамрианская корпорация неоднократно предлагала ему продать технологию, в последнем разговоре намекнув, что отказ дорого ему обойдется. Доказательств, что это была не пустая угроза, так и не нашли, но отношения между расами несколько напряглись. Полина сперва радостно вычеркнула из своего бюджета эту статью расхода, а потом спохватилась, побледнела и драматически пообещала. «Если кто-нибудь расскажет моей маме о бесплатной межпланетке, то я его убью!» тедор скептически хмыкнул. «Девяносто три процента!» — пробормотал Дэн, стерев с лица приятеля в ухмылку. «А с грамотой-то что делать?» — напомнил тэд «Повесь пульта гостиной напротив входа», — предложил капитан, — Общекомандными наградами он гордился больше, чем собственными, которые валялись где-то дома вроде бы в одном из ящиков стола. «Кстати, надо к ней те две добавить — за базу и работорговцев». «Клиентов распугивать. Давайте лучше у вас в каюте». «Нет, надо там, где мы все бы их видели», — отказался от такой чести Станислав. «Тогда в санузле», — вполне серьезно предложил Дэн, высчитав самое общественное и часто посещаемое место корабля. Теду идея понравилась. Ага, там их точно будут подолгу рассматривать и перечитывать. Капитан посмеялся, но забраковал и этот вариант, и в итоге сошлись на тренажерной каюте. Там друзья застали Роджера, потрясенно рассматривающего счетчик велотренажера. С последней тренировки сюда никто не заходил, нагрузок и так хватало. И часто вы по 200 километров за раз накатываете. Да постоянно, снисходительно заверил его Тед. Надо же держать себя в форме. Полину куда больше интересовала форма Роджера, которая очень ему шла. Темно-синий трико, белая маечка и такая же налобная повязка, заодно скрывающая рубец на затылке. Пока Тед с Дэном выбирали достойную грамот стенку, а потом клеили к ней крючки и вешали рамки, девушка стояла напротив велотренажера и под прикрытием дружеской болтовни любовалась старательно пыхтящим патрульным. Роджер чувствовал себя уже совершенно здоровым, но через восемь километров взмок до кончиков волос и предпочел с достоинством отступить, нежели позорно пасть из седла к Полининым ногам, хотя ноги были прелестные. — Как жаль, что вы сегодня улетаете, — вздохнула девушка. — Мне тоже. Будет очень вас не хватать, — заверил ее Сакайи, так шумно отдыхиваясь после тренировки, что Тед подозрительно оглянулся, Что там за мексиканские, то бишь, японские страсти? Но, к сожалению, пора возвращаться на службу. — А наш корабль еще два дня чинить будут. Полина печально округлила глаза, надеясь, что больше похожа на девочку из аниме, чем на котику в лотке. — И даже не выйти из него никуда. На станции ни одной приличной кафешки нет. — Можем слетать. На крышере ляпнул все еще запыхавшийся и слегка дезориентированный Роджер. — В смысле, если вы не сочтете это слишком большой назойливостью с моей стороны? — Я сочту это замечательной идеей, — твердо заявила девушка, отрезав ему путь к отступлению. — Тогда дайте мне полчаса, я в душ, и переодеться, — заторопился Сакай. Полина незаметно от всех сжала кулак, согнула правую руку в торжествующем ес и тоже помчалась собираться. На следующий день изнывающий от любопытства Теодор не давал подруге проходу, но та лишь загадочно улыбалась, ограничиваясь расплывчатым. «Да так, покатались немножко, поговорили». «Но ну, погоди, я тебе тоже больше ничего рассказывать не буду», — пригрозил разочарованный пилот. «Ха-ха!» Полина знала, что трепаться о своих подвигах тот любит не меньше, чем их совершать, поэтому все равно не сдержится. Теодор оскорбленно удалился в каюту, А девушка отправилась в медотсек спросить у Вениамина Игнатьевича, не нужна ли ему какая-нибудь помощь. Обе койки пустовали. а На операционном столе стояла одолженная у котики плетеная лежанка, которую кошка с момента покупки так ни разу и не почтила своим визитом, застеленная сложенным в несколько раз термопледом. Ребенок лежал на спине, раскинув ручки-ножки, как большая сонная лягушка. Только в отличие от неё не спал, таращился в потолок ясными, но невидящими глазами и вяло подёргивал лапками. Рядом, к удивлению Полины, стоял Дэн. До сих пор, как девушке казалось, он старательно избегал своего двойника, а тут вдруг решился не только рассмотреть, но и потрогать. — Так странно, — задумчиво сказал киборг, когда подруга подошла поближе. Крохотные пальчики рефлекторно сжались на миг, обхватив палец папы, подобно розовым лепесткам, и медленно расслабились. Я видел своих клонов. Использовать каждый гинокод всего по разу нерентабельно. Нас делают партиями, по 5 10 штук, смотря сколько заготовок выживет после имплантинга и инкубации. Но все они были взрослыми, как и я, а этот такой маленький и нормальный. — Ты тоже нормальный? — убежденно возразила Полина. Дэд промолчал, то ли вообще не хотел говорить на эту тему, то ли не при Вадиме, издалека почуяв его приближение. Кое-что, впрочем, спецагент успел услышать. «Что-то не похож он на но нормального», — нарочито грубо буркнул он, останавливаясь в метре от стола и подозрительно присматриваясь к распластанному младенцу. Не врыкается, не орёт, да и вообще дохлый какой-то. Увы, это типичная проблема пробирочников из-за которой технология инвитро так и не стала массовой. Хотя иногда используется на планетах с низкой естественной рождаемостью, сокрушенно сообщил Вениамин. Дети начинают обучаться еще в животе матери, слышат ее голос, разделяют настроение и гормональные всплески, шевелятся, икают, и появляются на свет вовсе не «табула раса», как многие полагают. А этого ребёнка вообще создали за пять минут. Его нервная система в шоке от обрушившегося на неё потока информации. Но ничего, физически он совершенно здоров и, думаю, году догонит. А то и перегонит сверстников и ещё задаст нам жару. «Нам?» — растерялась Полина. «Нет-нет», — поспешно замахал руками Вениамин, тоже представив себе прелести и взращивание младенца на борту космического транспортника. «Это я метафорически выразился». Ему нужен особый уход, который даже не во всякой больнице смогут обеспечить. Я списался со знакомым, заведующим центром психического дозревания на одной из подобных планет, и сказал, что нам подбросили ребенка, судя по всему, пробирочника. Как раз по их профилю. У них, правда, стационар для родителей с детьми, но, думаю, это можно как-то уладить. Няньку там нанять или медсестре доплатить, чтобы она за ним присматривала. А потом... Подтянут до нормы и передадут в детдом. Мальчик хорошенький, крепкий. Думаю, ему быстро найдут приемных родителей. Я тоже хорошеньким и крепким был. А толку? Неожиданно буркнул, признался Вадим, получив по старой мозоли. Нет, проведенные в детдоме годы не были ужасными. Но и счастливыми тоже. А гибель жены и дочери снова отбросила его к полному одиночеству. Будем надеяться, что он окажется более удачливым. Вдруг это передается генетически. Венемин лукаво подмигнул Дэну, но навигатор остался предельно сосредоточенным, снова безнадежно запутавшись в мыслях и чувствах. «А если ваш знакомый обнаружит, что у ребенка ДНК киборга?» — забеспокоилась Полина. «Что ты? В муниципальной клинике полную расшифровку генома никто делать не станет. Проверят только на десяток самых распространенных дефектов, но, разумеется, ничего не найдут». «Погуляй-ка с ним полчасика, пока я тут все продезинфицирую», — попросил Вениамин, вместе с пледом выгребая незаметно заснувшего ребенка из лежанки и протягивая девушки. «Я не умею», — испуганно попятилась Полина. «Он такой маленький, слабенький, я на него даже дышать боюсь». «Это только кажется», — заверил ее доктор. «Просто рукой под голову поддерживай, вот так, и все будет в порядке». «Ой, нет, давайте я лучше это позову». «У него младшая сестра есть, он знает, как с детьми обращаться». «Давай сюда эту сдыхать», — не выдержал Вадим. «Как ты своих-то нянчить будешь, трусиха?» «Свои еще не скоро», — насупилась Полина. «Вот потренировалась бы пока на чужом, тем более на клоне, если что, не жалко». «А какая разница, клон или нет?» — вспыхнула девушка. «Близнецы тоже клоны друг друга, но это никого не смущает» но спецагент отмахнулся от пустого спора, вышел из медотсека и уселся на диванчик, пристроив ребёнка на коленях. Ощущение было привычное и одновременно странное. Поза та же, вес тот же, ребёнок другой. В какой-то момент Вадиму даже захотелось взвыть, вскочить, сунуть его доктору и сбежать, но он пересилил себя и остался. — Что? — насмешливо обратился он к младенцу. — Небось жутко с собой доволен паршивец. Ведь на твоем месте мог быть милый, славный фриский слизень. Ребенок спал, дыша так беззвучно, что это ощущалось только коленями. Личико у него было уморительно суровое, и приступ глухой тоски потихоньку сошел на нет. «Ладно — Ладно, — вздохнул Вадим, поправляя край пледа. — Черт с тобой! Лежи! Спецагент запоздало обнаружил, что Дэн вышел из медотсека следом за ним и стоит за спинкой диванчика, то ли присматривая, не навредит ли Вадим его отродью, то ли желая, но не решаясь задать какой-то вопрос. «Хочешь подержать?» — саркастически предложил мужчина. Дэн медленно покачал головой. Он, как и Полина, понятия не имел, что делать с младенцами, особенно с этим младенцем. Бледнокожим, с рыжим чубчиком, с густыми ресницами и бровками — И без единого шрама. «Я мог бы быть таким», — тихо сказал киборг. «Не мог», — цинично отрезал Вадим. «Твой геном собрали по кусочкам. В природе его все равно не существовало. Ты полностью искусственное существо». «Но это были кусочки человеческих хромосом», — возразил Дэн. «Такая комбинация могла выпасть случайно». «Ага», — кисло поддакнул Вадим. «С вероятностью один к 100 миллиардам». «Я везучий», — серьезно сказал навигатор. «Но, допустим, и что?» «У меня были бы дом, семья...» «Ты же киборг», — презрительно фыркнул Вадим. «Откуда тебе знать, что это такое, и нужно ли оно тебе вообще?» Дэн задумался. Вспомнил, как Полина ругалась с мамой, а потом плакалась им с Тедом. Как он встречал удравшую из дома Анжелику, потому что ее брату оказалось легче договориться с напарником, чем с ней, как они сидели в заминированном складе, и Тед рассказывал об отце, как Вениамин вспоминал свою бывшую жену а Станислав, подливал ему коньячку и читал лекцию на тему «Баба-дура, холостяк-молодец». «Спасибо», — неожиданно сказал Рыжий и посмотрел на ребенка с совсем другим, чуть ли не сочувственным выражением. «За что?» — опешил Вадим. «Я знаю, что это, и оно мне определенно нужно. Спасибо-то за что?» Я понял, что оно у меня и так есть. Дэн наклонился, подбирая с пола очередной похищенной котикой носок, и пошел относить его владелице. Ребенок вяло пискнул, не открывая глаз. Вадим машинально качнул его, успокаивая, и пробормотал. скорее бы уже отвезти тебя в клинику. Чем меньше ты пробудешь в этом дурдоме, тем лучше». За неделю полета ребенок набрал 230 граммов и немного оживился. Возились с ним в основном Вениамин и Вадим, по-прежнему ругающиеся и утверждающий, что надо было не валять дурака и оставить клона на крышерии Тем не менее, помочь доктору никогда не отказывался. Более того, Станислав заметил, что бывший однополчанин будто нарочно крутится возле медотсека, отпугивая команду, чтобы первым прийти на зов. Дэна тоже тянула к своему двойнику как магнитом особенно с приближением расставания. Киборга поражала, как быстро, но почти незаметно для людей, изменяется ребенок, каждый день, даже каждый час что-то новое. Словно в него постепенно и самое удивительное, из ниоткуда загружаются нужные программы. Интересно, каким он, я, будет через месяц? В год? В десять лет? Но Вадим стоял на страже. «Чего ты опять сюда приперся?» — рыкнул он, заслоняя киборгу подступ к столу и лежанке. «Я исчерпал список операций, необходимых для исполнения и самообучения», — мстительно сообщил Дэн. «Чего?» — ошарашенно уставился на него спецагент. «Он выполнил все мои поручения, ему стало скучно». С усмешкой перевел капитан, заглянувший в медотсек как раз в поисках Вадима. «Пойдем-ка в мою каюту, есть серьезный разговор». Спецагент подчинился. Напоследок с досадой оглянувшись на Дэна, занявшего его место у стола. «Зачем ты его гоняешь?» — коризненно спросил Станислав по пути. «Он же как-никак отец этого ребенка. Пусть бы тоже с ним позанимался». «Чему его может научить кибер?» — презрительно отмахнулся спецагент. «Ты бы слышал, что он про себя рассказывал. Нормальная психика в таких условиях сформироваться никак не могла. Я и не говорю, что он нормальный». Вообще-то Станислав не мог сказать этого ни об одном члене своего экипажа. Но он хороший парень и отличный навигатор. Что тебе еще от него надо? «Парень — Парень? Вадим закатил глаза к потолку и потряс головой. — Ты меня за этим, что ли, позвал? Опять за киберофобию отчитывать будешь? — Нет, оно так, к слову, пришлось, — заверил его Станислав. — У меня тут небольшая проблема возникла. Ерунда, конечно, но... Капитан смущенно поддернул незастегнутый, свободно свисающий рукав капитанского мундира и показал Вадиму загипсованную до запястья кисть с браво торчащим указательным пальцем. «Ого!» — присвистнул растерявшийся приятель. «Я думал, он у тебя давно зажил». «Я тоже. Но, оказывается, там трещина была. А утром я поскользнулся неудачно, а край раковины приложился, ну и... В общем доломал Прямо теперь и не знаю, что делать». «Я же собирался завтра сам отвезти ребенка в клинику и посидеть с ним пару дней, пока все не утрясется. А тут такая ерунда». «Я думал, этим Вениамин должен заниматься», — удивился Вадим. «Да, но он в обмен на услугу пообещал своему знакомому провести семинар для молодых специалистов». Капитан Гулко постучал по гипсу пальцами здоровой руки, словно в тяжком раздумье. «Слушай, ты же все равно собирался сойти на этой станции. Может, ненадолго задержишься там, а?» Приятель красноречи скривился, и Станислав поспешно продолжил. — Нет, если не хочешь, не надо. Я не обижусь. Попрошу Полину или тена Вадима перекосило в другую сторону. — Ладно, так уж и быть. — нехотя процедил он. — Пару дней как-нибудь выдержу. — Спасибо, ты меня здорово выручишь. — просиял капитан, протягивая другу сначала гипс, а потом спохватившись в другую руку. Как только Вадим ушел из соседней каюты, вынырнул Вениамин и тут же шмыгнул в капитанскую. «Поверил?» — шепотом поинтересовался он. «Вроде да». Станислав повертел гипсовую колешню перед лицом, как диковиный плод. «Думаешь, сработает?» «Надеюсь. Видел я этот центр. Чистенько, но бедненько, и персонала вечно не хватает. Если Вадим здесь всех гоняет, то оттуда в ближайшую неделю точно никуда не денется. Совесть не позволит. А там, глядишь, и...» Доктор заговорщически подмигнул. Станислав собирался привычно почесать затылок под фуражкой, но болезненно ткнул в него гипсом. Неужели нельзя было придумать что-нибудь получше, чем спереть идею улики? — Зато у нас исполнение более профессиональное, — ревниво возразил Вениамин. — Я его даже дезинфектантом для запаха побрызгал. — О да, а мне теперь с этим запахом этим гипсом ходить как недоделанной мумии. — Ну, потерпи уж как-нибудь, до завтрашнего вечера, — сочувственно попросил доктор. «А потом распилим». Станислав с тяжелым вздохом натянул рукав обратно, лишний раз убедившись. Потакание психически больным людям не делает их психически здоровыми. Оно делает психически больными всех остальных. Прощание вышло скомканным и неловким. Вадим, кажется, вообще предпочел бы улизнуть с корабля тайком и через грузовой шлюз, чтобы никто не застукал его с попискивающим компроматом на руках. Но Вениамин, который отправлялся в центр вместе с ним, задержался в каюте, разыскивая крайне необходимый лектору галстук. Пришлось переминаться у двери, а команда столь же смущенно топталась рядом, не зная, что сказать. В работе и в бою Вадим зарекомендовал себя с наилучшей стороны, заслужив уважение, но общаться с ним по-прежнему было сложно. «Неужели ты действительно нас покидаешь?» — пошутил Станислав, пытаясь разрядить обстановку. Ты два раза с нашего корабля уходил и снова возвращался. Я уже отчаялся тебя отсюда выгнать. — Не волнуйся, на этот раз я постараюсь тебя не подвести, — криво усмехнулся Вадим. — Брось, я рад буду снова тебя увидеть. — Угу. Спецагент дернул плечом, но сумка продолжала с него сползать. А руки были заняты, Полина пришла ему на помощь, заботливо подтянув и поправив перекрутившуюся лямку. — Спасибо. — Пока, красавчик. Мурлыкнула Маша, щеголяя камуфляжными трусиками, полковничьим шлемом и символично четырехцветным «Вода-воздух-земля-космос» флагом космодесанта, нарисованным прямо поперек груди. Флаг Вадим оценил, а остальное проигнорировал, как и Дэна, напоследок осторожно поправившего рыжую прядку. Но тут, к счастью, подоспел Вениамин, и тягостная сцена наконец закончилась. Спецагент с доктором спустились по трапу и пересели в прилетевший за ними медицинский флайер под взглядом неотрывно наблюдающего за ними в иллюминатор Дэна. «Мы будем следить, как у него дела», — пообещал ему Станислав. «Вениамин Игнатьевич договорится с заведующим, чтобы нам писали и присылали голографии». Дэн благодарно кивнул, хотя его не оставляло смутное чувство потери чего-то важного. Как тогда? С архивом. Дожидаться возвращения Вениамина у Станислава не было сил, поэтому он прибег к помощи Михалыча, точнее, его ножовки по металлу, прекрасно взявшей и гипс. Через пятнадцать минут капитан уже наслаждался свободой движений, а Теодор в своей зверской манере декламировал какой-то текст с планшета, успешно поднимая друзьям настроение. — Что, преступление и наказание дочитываете? — благодушно спросил капитан, проходя мимо. «Нет, Станислав Федотович, я другую книжку нашел, еще круче, прям как про вас». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался капитан, хоть по излишне почтительному тону пилота сразу понял, что тут какой-то подвох. тедор отмотал текст назад, приосанился и торжественно повторил. «Тогда Гэндальф забрался на самую верхушку. Из его посоха вырвалось невиданное ослепительное сверкание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 Полина посмотрела на Дэна и так страдальчески вздохнула, словно навигатор напоминал ей горячо любимого и недавно почившего супруга. Киборг обрастал быстро, темная щетина сменилась сантиметровым ежиком, густым, как щетка, и жизнерадостно ярким, но заулок оставалось безутешно. — Три месяца, и снова будешь меня плести, — пообещал Дэн. — Потерпи как-нибудь. — Да, за три месяца они даже до плеч не отрастут. «Отрастут», — устало заверил ее навигатор. Сцена оплакивания его шевелюры повторялась по пять раз на дню, и Теодор нарочно ждал этого момента, чтобы эффектно вытащить из пакета метровый, ярко-алый и отчаянно синтетический парик. «Во! Лучше, чем было!» — торжественно объявил он, нахлобучив на напарника это мочало. «Теперь ты, наконец, успокоишься?» Дэн философски разгреб спутанные пряди, заслоняющие лицо, Полина не смогла удержаться от смеха, но сквозь него упрямо выдавила. «Нет. И вообще не смей глумиться над моими и без того поруганными чувствами». А они у тебя только к волосам были?» «Конечно нет». устыдившаяся Полина стянула с Дэна парик, скомкала и швырнула в пилота. «Просто это безобразие какое-то, так над человеком издеваться». «Я не издевался. Так получилось». «Да нет». Девушка покраснела еще больше. «Я тебя имела в виду, а не себя». И не смей возражать, что ты киборг. Все бы люди такими человечными были. — Не буду, — легко согласился Дэн. — Потому что, кажется, киборг из меня такой же паршивый, как и человек. Зато вместе в самый раз заверили его друзья. Поздно вечером Дэн зашел в свою каюту, но едва начал раздеваться, как вспомнил, что Вадим уехал, а значит, можно вернуться на уютный диванчик в пульта гостиной. Киборг взял подушку... Набросил на плечо плед, но почему-то задержался на пороге. За последнее время в каюте ощутимо прибавилось вещей. В шкафу лежала одежда, не жидкой стопкой из рабочего комбеза, футболки и пары трусов, а уже занимая две с половиной полки. В одной шуфлятке валялась всякая мелочевка вроде ножа, зажигалки, горсти инфокристаллов и распотрошенные упаковки разноцветных, временно отправленных в отставку резинок для волос. В другой — несколько шоколадных батончиков, пачка чипсов и три задвинутые поглубже банки сгущенки. не то, чтобы киборг делал запасы на черный день, потихоньку подворовывая их с кладовки. Да ну просто нравилось, что они у него есть, и их можно в любой момент взять. На столе стояла подписанная маркером кружка, над койкой висела голография, поименованная капитаном «Дурдом на выезде», троица друзей на фоне полуразрушенной снежной крепости, Полина напечатала всем по штуке прилепить на стенку на память. Зачем это нужно, киборг не понял. Друзей он и так каждый день видел, к тому же мог в любой момент просмотреть всю серию снимков в цифровом формате. Но послушался. Дэн задумчиво помял подушку в руках и бросил обратно. Ему и здесь было уютно.